33. Матерь огней йоги. Не изменяем владыка, и мы стремимся уподобиться ему в этом великом качестве духа. И всякий раз, когда сердце твое тянется к нам в устремлении, может оно быть спокойным за то, что встретит понимание, ласку, внимание и любовь. Мы близких своих внуждения оставляем И не наша вина, если они в погоне за майей земной о нас забывают и не спешат мыслями к нам. Мы с вами, и вы можете убедиться в этом всякий раз, когда сердце ваше открывается к нам.